Глава третья. Рогатые драконы действуют. Перед Домом культуры стояли грузовики, арбы и навьюченные мулы. На стене были развешаны объявления «Второй отряд ополчения, сбор в гимнастическом зале», «Медицинский отряд, сбор в читальне кинотеатра». У входа на щите красовалась большая афиша. «Сегодня и завтра выступление бригады песни и танца» «Нашего Дома культуры с новой программой!» В вестибюле было полно народу. Ян и Вэй стали пробиваться к стенду в углу. Там стояло несколько человек в войлочных шляпах, тибетцы. Может быть, среди них царен? Но его не оказалось. Парень в общинной куртке сказал, «Только что был наверху, в комнате пионеров, собирался куда-то поехать». Мимо прошла маленькая пожилая женщина с большим бантом и эмалированным значком на груди. Она плакала, приложив рукав к глазам. Мужчина тоже с бантом на груди успокаивал ее. Ян спросил у парня в Курске, что случилось. Эта женщина — директор Дома культуры, а он — заведующий художественной самодеятельностью. Наш хор выступал на новостройке и должен был вернуться рано утром, но до сих пор никого нет». В окрестностях орудует шайки контрреволюционеров. Они заминировали мосты в нашем районе. Говорят, что машины с нашими людьми подорвались. Уже ездили туда и не нашли машин. А где это случилось? На магистрале около агротехнической станции. Примерно в двух часах езды отсюда. Наверное, все погибли. Вэй толкнул Яна. Пошли скорее за Цереном. Они поднялись по лестнице на второй этаж. Но в комнате пионеров им сказали, что Царен пошел вниз к машине. На улице вдруг зашумели, послышались веселые крики. Толпа окружила грузовики с брезентовыми верхами. С машин спрыгивали девицы в куртках и штанах. Из дома культуры выбежал заведующий художественной самодеятельностью. Он всплеснул руками и, подскочив к одной из девиц, стал отчитывать ее. Она виновато опустила голову. В руках у нее было дробовое ружье. Ян узнал ее. Это была та самая Круглолицая, которую он видел на днях у входа в книжный магазин. — Ты должна была известить нас! — кричал задыхаясь заведующий. — И вообще ты не имела права задерживаться. Где остальные? — Наши мужчины решили остаться и принять участие в облаве, — ответила Круглолицая. — Хотели поймать бандитов, которые взорвали мост. — Что это за бандиты? — говорят из племени Камба. Они напали на сторожевой пост на дороге. Заведующий вытер платком голову. — Поймали их? — Нет, ушли в горы. — У нас есть жертвы? Убили часового и повредили мост. Со стороны сквера донесся вдруг отчаянный вопль. — Юймин! У нас отнимают барабаны! Наряд не оформлен! Круглолицая, схватив подмышку ружье, помчалась к скверу. Ян спросил у женщины в ватной куртке: "Вы не видели водителя Царена?" "Да вот он, выгружает вещи из машины". Ян и Вэй подошли к статному тибетцу в войлочной шляпе с длинной серегой в ухе. "Вы Царен?" спросил Ян. "Идите скорее в Гонанбу к начальнику". Выходили с тресси в горы, шепнул Вэй, притронувшись к рукаву тибетца. Тот посмотрел на Вэя, потом на Яна, снял кожаные рукавицы и ответил Ходил, а что? Вы видели таких маленьких людей? Вэй судорожно глотнул воздух. В го горах! От волнения он стал заикаться. Сырен медленно покрутил головой. Не видел. Иностранец один ходил в горы. Я оставался на привале. А фотоаппарат у него был и карты. Были какие-то бумаги в сумке? Больше ничего не знаю. К дому культуры подъехал маленький автобус. Из него выпрыгнул Сяо в брезентовом плаще, забрызганном грязью. Шапки на нем не было, волосы были выпачканы глиной. Увидев Царена, он заговорил с ним по-тибетски». «Значит, проводник у нас есть, можно будет выступить завтра, а профессор Вэй Дун Ан отправится сегодня, он идет в другую сторону. Мы пойдем вместе с иностранцами до монастыря, за вторым перевалом». «А как же переводчик?» «Нагонит нас у монастыря». Церен стал что-то говорить Сяо, указывая на горы. Сяо похлопал рукой по кобуре. «Что он говорит?» — поинтересовался Вэй. «Предупреждает, что в горах действуют бандиты». Вчера убили ветеринара. Это орудует еще непойманные рогатые драконы. «Я не умею стрелять», — заявил Вэй. «Ян, наверное, тоже». «Научился в Шанхае», — сказал Ян. «Теорию усвоил, но в мишень пока не попадаю». «В общем, все, кроме одного, умеют», — Сяо улыбнулся. «Но самым лучшим стрелком у нас будет переводчик. Получил весной второй приз по городу, так что не страшно». «Надо попрощаться с дядей», — сказал Вэй. «Я поеду с вами». Сяо сел в кабину водителя. «Мы завезем Яна на квартиру, потом он приедет с вещами в гостиницу, там наш сборный пункт». На рассвете следующего дня вся группа, включая двух иностранцев, выехала из города. Сразу же после перевала дорога стала очень трудной. Часто тропа шла по краям громадных замшелых скал, В двух местах над ущельями были протянуты висячие мосты. Пришлось сделать большой крюк, спуститься в долину и затем снова подниматься вверх по крутому склону. Впереди ехали Сяо и Церен. Сяо все время смотрел в бинокль, очевидно опасался рогатых драконов. Церен получил двуствольное ружье, а Ян — револьвер. Передавая оружие Яну, Сяо тихо сказал, «Будь начеку, помни о бандитах». К полудню достигли второго перевала и увидели у речки глинобитные домики с плоскими крышами, селение одного монастыря. Сам монастырь находился у подножия высокой горы, его окружала стена из кирпича сорца из-за нее выглядывали позолоченные сурбаганы, погребальные памятники, похожие на бутылки.